Глава 9. Утром я проснулась рано, сказывалась привычка. Занятия в Ариадской звёздной академии у меня всегда начинались не свет ни заря. И вставать приходилось затемно, чтобы успеть и собраться, и не опаздывать. Я вышла в гостиную, обнаружив, что запасной аккумулятор зарядился, и можно запустить программу чистки и приготовить завтрак. Правда, вопрос со стеной так и оставался открытым. Посмотрела на проём, где по-прежнему не раздавалось ни звука. То ли мой сосед уже ушёл, то ли спал. Выяснять я, конечно, не стала, лишь порадовалась работающей шумоизоляцией и принялась готовить завтрак. Ладья с джемом, овощной салат, поджаренные ломтики бекона с тостами. Всё получилось вполне аппетитным. Подумав, разделила еду поровну, закрыла часть герметичной крышкой и отнесла поднос в комнату соседа. Хотелось ещё раз хоть как-то извиниться за произошедшее. Другой на его месте как минимум устроил бы скандал, вызвал стражи для оформления штрафа. Или позвонил Маркусу. Мужчина, находящийся в соседней квартире, ничего такого не сделал. И хоть я ехидничал, но вполне нормально отреагировал на проявление моего удара. Помог снять щит и даже закрыл собой, когда последовал повторный взрыв. Я на всякий случай закрыла глаза, прислушалась к своим ощущениям, но сегодня сила была спокойна. Переживать, что начну создавать молнии и влиять самым катастрофичным образом на бытовые приборы, руша стены, не стоило. С наслаждением поев, я потянулась и отправилась собираться в Звёздный ветер. По-хорошему, неплохо было бы пробежаться по парку, но за окном шел сильный дождь. Конечно, мне не грозило простыть. Как и у любого одарённого вариата, срабатывала мгновенная регенерация. Но я решила, что насчёт физических нагрузок всё же посоветуюсь с Наром Галахардом. Инструктору ещё и придётся рассказать про возникший щит. Возможно, он подскажет, как тот появляется, если же нет. То, во что бы то ни стало, уговорю помочь с этим своего соседа. Я поймала себя на мысли, что вчера не узнала даже его имени. Не до этого как-то было. Уже выходя, на всякий случай снова оглянулась. Словно надеялась, что незнакомец появится в проёме. Сразу же хлынули воспоминания о его горячем натренированном теле, прошлым вечером прижимавшем меня к себе. Внутри обдала огнём, и я поспешила покинуть квартиру. В конце концов, у меня сегодня первый рабочий день. Если, конечно, меня не уволят. И думать в первую очередь нужно именно об этом. Я встречась на парниках. Нырнув в тепло флайера, я вскоре оказалась в воздухе. Несмотря на то, что было достаточно рано, многие спешили на работу, и небо пестрело транспортом. За пеленой дождя мелькал Хантом, который я очень любила. Этот город вбирал в себя, на мой взгляд, самое лучшее. Серая лента в нескольких местах Хантом пересекала река с ожорными и светящимися новомодными мостами и туннелями для флайеров. Зелёная зона парков раскинулась по берегам с множеством уютных ресторанчиков и кафе. Спрос на приятные посиделки с друзьями никогда не теряли своей актуальности. Мимо меня с мигалками и сиренами пронеслось несколько флайеров с целителями, исчезая за сверкающими зеркалами и огнями высоток самых разных форм. Мой лиар пикнул сообщением, и я высветила голограмму. Нар Маркус прислал договор – И я принялась внимательно его читать. Нормально отнеслась и к тому, что есть пункт о неразглашении и что график работы не нормированный. А когда увидела оплату, в которую входила фиксированная сумма и процент от сделок с моим участием, на всякий случай пересчитала нули. Вот интересно, это Звёздный Ветер всем практикантам так платит? И режим не сделали надбавку за нопарника с неуживчим характером? Впрочем, отступать я не собиралась, и поэтому, прочитав договор по второму разу и не найдя никаких подводных камней, подписала его и отправила обратно на Ромаркусу. Через несколько минут я приземлилась рядом со звёздным ветром и одновременно получив сообщение от Нары Вероники, что встреча с моим напарником назначена через час на тренировочном полигоне. Поблагодарив, глубоко вздохнула и отправилась в кабинет Нара Маркуса, как не поверне, вопрос с рухнувшей стеной придётся решать. И чем раньше, тем лучше. Дождь закончился, хотя небо по-прежнему оставалось хмурым, и я поспешила к зданию. Несколько рядов прилетевших недавно тоже потянулись через парковую зону к Звёздному ветру. Лифт принёс меня на знакомый этаж, и вскоре я оказалась в приёмной на Ремаркуса, тот же столкнувшись взглядом со своим соседом. Одетый в чёрный с небольшими серебряными вставками костюм, подчёркивающий ещё ярче и цвет его светло-серых, словно шёлк глаз и тёмных волос, собранных в низкий хвост. Он казался невероятно притягательным. Доброе утро, выпалила я от Мирае. Доброе, отозвалась на Ра Вероника, а незнакомец сощурился и перевёл пристальный взгляд с меня на девушку. «А вы? Мне бы хотелось увидеть Нара Маркуса, если это возможно, и обсудить с ним один важный момент, обтекаемо ответила я. Он вот-вот вернётся с тренировки. Уже тут? Раздался голос владельца Звёздного Ветра, и я мгновенно обернулась. Нор Маркус, одетый в тёмно-фиолетовую футболку и чёрные тренировочные штаны, немного встрепанный, уверенно вошёл в приёмную. "Всем доброе утро, Рик. Смотрю, и ты уже здесь", улыбнул салон. Я перевела взгляд на своего соседа. Вот значит, как его зовут. Внутри что-то кольнуло, вызывая тревогу, но задуматься я не успела. Что-то случилось, Тайгета, напомнила себе Маркус. Я не ожидал вас здесь увидеть. Думал, мы решили все вопросы. Тай, пожалуйста, напомнила я. Тайгета? раздался со спины голос Рика. Только не говори, Маркус, что ты ей есть моя напарница. Она самая? Мы промолчали и покосились друг на друга, так, будто впервые виделись. Напарница, значит. Она вот, зачем-то повторно уточнил мужчина. «Рик, что опять не так?» «Маркус, ну вот за что мне такое счастье-то, а?» Я покосилась на мужчину и вдруг поняла, откуда мне знакомо это имя. Рик Тириас, капитан странствующей медузы. Лучший пилот, по мнению Рина, отчаянный храбрец, уничтоживший несколько пиратских гнезд. А ещё Ариат, наделённый третьим уровнем дара, способный управлять любым металлом и... мой напарник. «Вот это я влипла-то...» Тот самый Рик не выдержала я, забывая зачем вообще пришла к Маркусу. Я всё ещё отказывалась верить в подобное совпадение, и в то же время понимала, что уже не ошиблась. Мой начальник вопросительно приподнял брови. Вы о нём полагаю, слышали, хоть и не успели познакомиться. Ну как тебе сказать, Маркус? Познакомиться-то мы как раз-таки успели ещё вчера, ехидно протянул Рик. И наше незабываемое знакомство наносило некий оттенок перечнечности. Нара Вероника, сидевшая за столом и до этого листавшая голограмму с какими-то схемами, видимо,ловила эмоции мужчины. Прервалась и уставилась на нас. Маркус хмыкнул, напоминая о себе. Нар, Маркус, вчера я случайно ввалила стену в квартире, выдохнула как есть, смежную между моей квартирой и Я прикусила губу и бросила короткий взгляд на невозмутимого Рика, а после покосилась на своего начальника. Очень хотелось зажмуриться, но я не посмела. Владелец «Звёздного ветра» неверяще моргнул и перевёл взгляд на Рика, а потом снова посмотрел на меня. Прошлым вечером я усилила тренировку в два раза, думала, так будет лучше, а в итоге заработала откат, и польза сошла на нет. Пока Рик не сказал, я и не знала, что у одарённых существует какой-то откат, и что, если переборщить, раньше у меня такое не случалось. Я понятия не имела, что электрические щитки отреагируют на мой удар. И вот, как итог, они перегорели. Случился маленький взрыв, и стена рухнула. Случайно, повторила я. Выражение лица Маркуса стало совсем непередаваемым, а через мгновение он рассмеялся. Случайно порушить стену? Да я смотрю вчера со своим кабинетом ещё легко отделался. К щекам прилил жар, и я виновато посмотрела на веселевшегося начальника. Ника впрочем тоже посмеивалась, не в силах сдержаться. Должно быть, со стороны всё выглядело как-то иначе, чем я думала. Рикс скрестил руки на груди и фыркнул. Так, проблему понял, вопрос решу. Стену вам сегодня восстановят, электричество сделают, аккумуляторы помощнее поставят. Но пока дар не придёт в норму, Тэй, на тренировках следовать инструкциям Галахарда. Никаких отклонений и самостоятельности в этом вопросе. Ясно? Да, Нормаркос. «Ника, вышли, пожалуйста, та информация об одарённых ариатах. Почитайте, вам полезно». «Спасибо, Нар Маркус. Вы что, не сердитесь, ну, за внеплановый ремонт?» Я прикусила кубу, не сводя глаз мужчины, и чувствую, как молчавший Рик прожигает меня взглядом. «Нет», — вполне спокойно ответил Маркус, и в глазах у него снова сверкнули искры веселья. «Как я вам ещё вчера говорил, при работе с одарёнными ариатами случаются всякие накладки, За столько лет я давно к этому привык. В этот момент у Ники сработал вызов Полиару. Она защёлкнула голограммами и сообщила: "Маркус, тебя в отделе ментальных нарушений ждут". "Помню, приму душ, приоденусь и отправлюсь". "Рик, информация о ране пока нет. Будет, скорее всего, только после обеда. Поэтому и обсудим дело предлагаю позже. Или ты что-то ещё хотел?" поинтересовался Маркус. "Решить проблему со стеной", заметил он. Считаю и решил. О, да, зато теперь у меня появилась другая. И Рик так красноречиво посмотрел в мою сторону. Я с трудом удержалась от желания ответить колкостью, но чувство, как кончики пальцев снова покалывают разрядами, сосредоточилось на контроле над даром. Бот, сколько можно ей хильничать и припоминать мне рухнувшую стенку? А я этого невежливого мужчину еще и завтраком кормила. «Отправляйтесь-ка сейчас на совместную тренировку, как и планировали» а после обеда встретимся. Решим насчет вашего первого задания». «Ну ты и гад, Маркус», возмутился Рик. «Это почему же?» хмыкнул Ариад. «Подсунул мне мало того, что студентку, так еще и с не особо контролируемым даром». «Вот и займись этим, обучи, помоги, поддержи», — отрезал Маркус. «И про гада, кстати, повторяешься». Рик тихо рыкнул, и часть металлических перегородок в приемной пошли рябью, изменя узор. Маркус никак не среагировал, видимо, действительно привычен к подобному проявлению силы. А вот я смотрела во все глаза. Страшно почему-то не было, а вот любопытно. Вот как он это делает? Она даже меня не боится, возмущённо заявил Рик. А должна? не выдержала я. Да? Или не все слухи про меня пересказали? я фыркнула. Не сомневаюсь, что из них правдивали счаст. Про характер мне, к примеру, никто не рассказывал, только про лучшего пилота и угрозу пиратов дальнего космоса. И не забывай, Рек, что ты тоже с даром одного уровня с тобой. Забудешь такое. Хотя предупредить бы мог. Маркус ничего не ответил, лишь сверкнул глазами. А как тот момент, что мы равны по силе, связан со страхом? спросила я, уловив главное. Нас бояться, ответил нар Маркус. Если бы у вас не было способности высшего уровня, вы бы испытывали страх. Я моргнула, так как не замечала даже за кем-то из одногруппников такого поведения по отношению ко мне. Но с другой стороны, из близницы никто не пытался. Видимо, интуитивно чувствовали что-то не то, исходящую опасность. Тай, слушайтесь Рика на тренировке во всём так же, как и Галахарта. Это приказ. Ясно? Да. Маркус посмотрел на моего напарника, буквально пронзил его взглядом. Перегнёшь палку, нажалась Эльзе. Рик закатил глаза, но кивнул. Вот и отлично, что договорились. А теперь, если решили, идите. Учитывая ваши эмоции, вы оба нуждаетесь в тренировке, чтобы выпустить пар. Глядишь, звёздный ветер уцелеет, ехидно заявил Маркус. Никахи хикнула и посмотрела на своего мужа такими глазами, Что мне стало понятно, что сейчас мы тут явно лишние. Я вышла из приёмной первой, Рик последовал за мной. Мы молча добрались до лифта. Ариата, увидев нас, проскользнули вдоль стеночки, заявляя, что никуда не торопятся и подождут следующий лифт. Некоторые сообщали, что забыли на этаже что-то важное и банально сбежали. Рик остался невозмутим, никак не отреагировал на произошедшее. А я только сейчас осознала, что имел в виду Наар Маркус как говорил, что одарённых боятся. Двери лифта сомкнулись, отрезая нас от всего мира. В пространстве сразу стало тесно и трудно дышать. Воздух между мной и Риком буквально наэлектризовался. Моя спина вспотела, сердце бешено забилось. Присутствие мужчины ощущалось жарко и ярко. Вот лучше бы я его боялась, но вы. Я испытывала странное, невозможное притяжение к Рику и понятия не имела, как с этим справиться. На Лиар пришло сообщение от Нары Вероники, а в нём прикреплённые файлы с информацией об одарённых Ариатах и предупреждение, что когда я прочту документы, они уничтожатся. Это отвлекло меня, хотя напряжение никуда не делось. Я чувствовала Рика, пока сохраняла закодированные файлы. Наконец, по ощущениям, словно прошла вечность, двери лифта распахнулись, и мы вышли в коридор. Ариаты, работающие в звёздном ветре, увидели нас и как по команде вжались в стену, стараясь казаться невидимками. Внутри стало подниматься злость. Не такого уж ико страшно, чтобы вот так реагировать. Мне очень хотелось сказать об этом, но чувствовала, что словами ничего не изменю. Никто не может заставить человека думать иначе, если он уверен в своём и не готов увидеть ситуацию с другого ракурса.